Кто-то тихо постучал в окно. Поп вышел, и возле дома не было ни души. Что это он мечется, как злой дух, с неудовольствием подумал отец Василий, становясь на долгую коленопреклонённую молитву. И в ней он забыл и старость, и ночь, тревожно лежавшую над землёю, и себя самого.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 сильные цепкие руки и приподнявшись на них, угрюмо и жадно всматривался в темноту ночи и слушал что-то